Эпилог. Регистрацию Варе и Алексею назначили на 8 июля. Мария Антоновна, глава сельской администрации, и она же регистратор, объяснила им, нынче в районе будут отмечать этот праздник – День святых Петра и Февронии. Собираются поздравить тех, у кого свадебные юбилеи, и тех, кто регистрировал брак в этот день. «Ваша свадьба для нас – редкий случай, и повод напомнить о себе. Не отказывайтесь от этой даты», – убеждала их глава. Но ну, восьмое, так восьмое. Почему бы и не в русский день семьи, любви и верности. Большую свадьбу они затевать не собирались, каких-то особых нарядов Варе было не нужно. Так что времени на подготовку им вполне хватало, и оба согласились. Так что, как и хотел Пашка, на выпускной они пришли уже в статусе официальных жениха и невесты. Новости в деревне распространяются быстро без всякого интернета, и их поздравляли наряду с выпускниками. Поэтому на следующий день Варя решила собрать небольшой торжественный ужин только для их семьи и отметить два важных события: окончание школы Павлом и начало их семейной жизни. Пусть пока и неофициально. На этом семейном ужине главную роль играл Павел. Отец, Варя, мы с Ромкой поздравляем вас, желаем родить девочку. Ура! Все четверо поддержали этот короткий тост и рассмеялись. Кажется, их семейный путь налаживался. Варю перевезли в дом Алексея, не дожидаясь отъезда Павла. Его дом был старше, но гораздо просторнее, и места хватало всем. Из Вариного решили сделать гостевой домик. Родители будут приезжать, друзья. Правда, родители только Варины. У Алексея уже давно никого не было. Рано ушли его родители. Однако друзья как раз были у Алексея и приезжать к ним любили, особенно с того случая с похищением Вари. И медведи вы друзей всегда привичали. Кроме того, пока не начался покос, Алексей договорился с мужиками и утеплил мансарду, которую начал делать прошлым летом. Пять мужиков справились за пару дней. С торцов Алексей оставил просторные лоджии, чтобы можно было любоваться закатами и рассветами, заречными видами и лесом. Окна и балясины привезли из Воронова и установили сразу. А уж отделку и доводку помещения Алексей за лето хотел сделать сам. Пашка первые дни работал со всеми, но подошло время отъезда, и Варя начала собирать его в дорогу. "Варь, что ты там мне накладываешь?" останавливал он Матиху. Военком же сказал, что всё выдадут и одежды, и принадлежности, ну, мало ли что. На всякий случай пыхтела Варя и продолжала запихивать очередные футболку, трико и трусы. "Какой неверие в силы нашей армии!" пафосно возмущался Пашка, скрывая за шутками горечь расставания. Наконец подошло время прощаться. Алексей заранее отпросился, чтобы отвезти сына в город до вокзала. Дальше он поедет один. Давай, пять, мелкий. Смотри, тут не позорь меня. Подошёл Пашка к младшему брату и за этими следи, махнул он головой в сторону родителей. А то на косячат и будут потом себя виноватить, ворчал Пашка, мужественно пытаясь скрыть подступающие слёзы. У Ромки нервишки были послабее, а слезинки уже сверкали в его глазах и текли по щекам. Но и он, подражая старшему брату, пытался сдерживаться. «Будь спок, у меня все под контролем. И ты там задай жару. Пусть сразу знают, кто такие Медведева». Потом Павел подошел к Варе и склонился к ней. Ростом-то бог не обидел, в папочку сынок вымахал и чмокнул в макушку. «Давайте там, сестренку нам рожайте. Надеюсь на тебя, Варь. Уж как-нибудь, сынок». подхихикнула Варя, разряжая атмосферу расставания. «Постараюсь постараться». И тоже чмокнула пасынка в щеку. «Не забудь, Паш, как ты к людям, так и люди к тебе. Не выпендривайся особо, но и в обиду себя не давай. Храни тебя Бог». Варя даже перекрестила пасынка, откуда-то вспомнив, что так всегда делала бабушка, провожая в дорогу. Пашка с отцом уехали. Ромка посмотрел вслед машине и сказал. «Ладно, Варь, пойду я кроликом веник в подвешу». А ты тут тяжести не таскай, надо что зави. Варя посмотрела вслед младшему и улыбнулась. Так ярко копировал он манеру Пашки. Подошла и Ромкина очередь взраслеть. Вернулся из города Алексей и постарался до 8:00 навести в ограде порядок, чтобы можно было поставить столы на улице. Они рассчитывали позвать соседей да ещё пару-тройку семей, но вышло по-другому. Варис, Алексей и мы с Ромкой нарядные шли к сельсовету пешком. Всего-то пара улиц, зачем машина? Никаких сюрпризов не ожидали, а они случились. Из первого же переулка дорогу им преградила небольшая толпа рябитишек. Они перетянули через дорогу пёстрые ленты и заголдели хором: "Выкуп, выкуп!" Штуза остановился Алексей и непонимающе повернулся к Варе. Та только пожала плечами, не зная, как реагировать. На помощь подоспела продавщица Антонина, давняя вареная знакомая. Улыбаясь от уха до уха, она заорала на всю улицу: "Выкуп жених, плати!" А как ты хотел? Невесту до Закса бесплатно довести? Уйшли какой? Тонь, чего То, чего делать-то надо? Растерялся жених. "Конфеты, сладости, мелкие деньги ребятьям, и девкам водку, вино, закуску взрослым", тихо подсказала Антонина. Понятливый Ромко метнулся обратно к дому. "Побольше захвати", крикнула ему вслед Антонина. Ромка вернулся быстро, неся в большой плетёной корзине всё для выкупа. Раздали рябятне конфеты, дорогу ему освободили, но не надолго. Из следующего двора уже вышли взрослые мужики и бабы, перекрыв дорогу заново. Тут довари и Алексея дошло, что всё это дело кем-то спланировано, и ему устроили настоящую свадьбу с народными традициями. Деваться некуда, пришлось выполнять: угощать водкой, вином, закусками. Антонина помогала им и руководила всеми этими засадами. Дальше их встретила толпа ряженых, которые начали загадывать Алексею загадки, требовать исполнения частушек, сплесать на чурочки или ещё какой-нибудь номер. Так что до Сели совета добрались далеко не сразу, и многие гости уже под хорошим градусом. На крыльце их ждали с рушником и хлебом Мария Антоновна и Пётр. Раз у вас родичи здесь нет, то мы за них, громко возвестил Пётр. Давно у нас в Александровке не было свадьбы. Спасибо, что решили отпраздновать свою здесь. Добра вам и благополучия. Спасибо, Пётр, шагнул вперёд Алексей, принимая хлеб. Спасибо, народ, обратился он к многочисленным уже сельчанам. Не ожидали мы такого внимания, но рады всем и приглашаем всех к нам вечером. Вместе отметим это важное для нас событие. Народ одобрительно зашумел, соглашаясь. Мария Антоновна на вынесенном на улицу столе заполнила журнал регистрации и дала им расписаться. Свидетелями же выступили Антонина и Пётр. Поздравляю вас, дорогие мои. Коротко сказала глава поселения. Пётр открыл первую бутылку шампанского, целая коробка которого стояла рядом, и наполнил фужеры молодым. Остальные довольствовались стаканами. Счастья, здоровья и деток побольше. Ура! И народ перед сельсоветом радостно подхватил. У Вари даже слёзы навернулись. Глядя на окружающую их толпу, она видела только добрые лица, задорные улыбки, слышала острые, но не грубые шутки. Оказывается, деревенские давно приняли их за своих. Ну, Алексея понятно, он и сам общительный. За год нашёл тут друзей-приятелей, с которыми и на работе вместе, и на рыбалку можно махнуть с удовольствием, хоть на ближние, хоть на дальние озёра, хоть на речке посидеть у амутка. Но Варя-то совсем не такая. Ей казалось, что деревня её стороница, а получается наоборот. Антонина в виде Варина удивления наклонилась к ней и тихо сказала: Не удивляйся, Варя, народ у нас понятливый. Ты 3 года здесь живёшь и ни о ком слова плохого не сказала. За помощь к тебе придёшь, никогда не откажешь. Огород у тебя загляденье, дорожки сама выложила, в доме чистота, значит не лентяйка ты, работающая баба. А деревня таких ценит. Ну а то, что людей сторонишься, так у каждого свои тараканы. Закончила со смехом тонше. Короче, свои вы теперь в Александровке. А вечером полдеревни собрались в ограде Медведевых, где на улице мужики наскоро сколотили длинные столы и лавки, а женщины нанесли закусок и угощения. Антонина помогла Варе с горячей готовкой, и стол получился обильным и сытным. Какие там заказные исполнители! Гармошка, баян, гитара, частушки, старые песни, пляски. В общем, свадьба удалась. Ромка весь день и весь вечер снимал все на видео и отсылал Пашке. Пётр тоже снял все важные моменты на настоящую большую камеру и потом подарил им этот фильм. Медведевы остались жить в Александровке. А куда ехать? От добра добра не ищет. А в феврале у них родилась дочка Василиса. Прошло 10 лет. В день Петра и Февронии семья Медведевых отмечала оловянную свадьбу родителей. Пашке в первые за годы службы дали отпуск летом. Ромка как раз закончил медунивер и приехал домой отдохнуть. Оба были ещё не женаты и, кажется, в отличие от отца, не торопились с браками вообще. Приехали родители Вари. Они теперь приезжали каждое лето и подолгу гостили у Медведевых, нянчились с внучкой, осваивали деревенский быт. Теперь у Вариных родителей была новенькая Нива, а дорога стала удобной и безопасной, потому что 5 лет назад до Александровки наконец довели асфальт. Цивилизация приблизилась, и в деревню потекли новые жители. Вначале те, кто когда-то жил в этой деревне и уехал за лучшими условиями, а затем и другие пенсионеры, которые хотели добротные дома на даче, и чтобы до города недалеко, просто богатые горожане, которым тут природа понравилась: лес, озёра, речка, а всё с небольшим километром по асфальту даже не расстояние. Деревня начала расти. В Вороново на пересечении федеральной и региональной трасс Алексей поставил свою автомастерскую. Матвей, хозяин городской автомастерской, где у Алексея была доля, вопреки своему первому слову, всё же помог Алексею наладить здесь бизнес. Главное поделился хорошим автоэлектриком, который согласился переехать в Вороново и жить там. Алексей угадал, и дело пошло быстро. Федеральная трасса это постоянный поток машин. Работа для СТОшников есть всегда. Доходы Алексея начали расти, жизнь налаживалась. Теперь он не мог работать у Петра, своё дело требовало внимания. Но к этому времени в деревне появились ещё несколько семей, и Пётр нашёл среди них себе новых механиков. Кстати, когда запускали дорогу, то они сделали большой репортаж, который показали в региональных новостях. Буквально через несколько дней после этого к ней в Александровку приехала Анастасия. Дело было в августе, у неё был отпуск, и Настя приезжала в родной город. Ромка уже окончил школу и, сдав документы в мед, догуливал последние свободные деньки. Он первым и увидел, что к их дому подъехал Лексус. Из него вышла дорого одетая женщина и обвела глазами оба дома Медведевых. Ромка узнал ее, но подходить не торопился. Он и в детстве-то наотрез отказывался от контактов с матерью, а теперь и вовсе считал ее чужой женщиной. В отличие от Пашки, Ромка по своей матери никогда не скучал. Анастасия подошла к калитке, но увидев во дворе огромного пса, нерешительно остановилась. На крыльцо вышел Алексей с Васькой на руках, и женщина окликнула его. Алексей? Настя? Тоже удивился тот. Что ты тут забыла? Ты подписала соглашение, что не будешь вторгаться в жизнь сына. Я помню, глухо ответила женщина. Просто хотела посмотреть на него. Зачем? Женщина молчала. Зачем? Она и сама не знала, но, увидев репортаж о дороге, не могла не съездить к сыну. Алексей видел, что Ромка не хочет выходить к матери и не стал заставлять его это делать, но не стал и Настю приглашать в дом. Так они и стояли молча, глядя друг другу в глаза, пока Василиса, которой надоела чужая тетя, не потребовала от отца пойти на речку. Алексей хмыкнул, поцеловал малышку и, не обращая больше внимания на бывшую жену, пошел с дочерью на реку. Ромко сидел наверху в лоджии и незаметный с улицы так и не показался матери. Зайти во двор сама Настя побоялась. Постояв у забора и не дождавшись ни от кого приглашения, женщина с досадой хмыкнула, села в машину и уехала. Ромко вздохнул с облегчением и только после этого покинул своё убежище. Ни отец, ни сын не стали беспокоить Варю и рассказывать ей об этом визите. Не к чему А ещё через некоторое время, приехав в город по делам, Алексей узнал, что Анастасия переехала на ПМЖ в Турцию. Ну и бог с ней. Больше они никогда в жизни не пересекались. А вот о Екатерине ему время от времени приходилось слышать. Город Энск, хотя и миллионник, но знакомые из знакомых всегда найдутся. Так что Алексей примерно представлял, чем и как живёт его первая жена. Замуж она так и не вышла, но постоянный мужчина у нее был. С его помощью она начала собственный бизнес, открыла фитнес-центр, кафе здорового питания при нем и небольшую гостиницу. То есть попыталась повторить идеи погибшего мужа только уже в России. Дело шло, но не особо успешно. Ксения окончила факультет управления и пыталась помогать матери, вот у нее получалось лучше. И Катя догадалась выделить дочери часть бизнеса для самостоятельного развития. Та открыла сеть придорожных кафе на федеральной трассе, заплатив, кстати, немалую взятку нужному человеку за вход на этот рынок. Ни Катя, ни Ксения с Алексеем встречаться не хотели и даже с Пашкой не общались. Но Медведевым это было и не надо. У них своя семейная компания образовалась. Варя детей на своих и мужниных не делила. Как общалась с ними по-дружески до замужества, так и дальше продолжала. Рождение Василисы ничего не изменило. Ромка здорово помогал с уходом за ребёнком, где посидит, покачает, где проследит, как Васька в манеже ползает, привязался к девчонке сильно и часто не спускал её с рук. А к концу универа он уже звал Варю не только мамой Вари, но частенько просто мамой, не замечая этого. Пашка, приезжая домой, слышал это, видел, как младшая общается с Варей, и тоже стал называть её мамой Вари. Но на этом и остановился. Варя не обижалась и не переживала по этому поводу. Как называют, так пусть и называют. Лишь бы не враждовали с ней и Ваську за сестру принимали. Они и принимали. Оба. Пашка тоже любил малышку, и хотя времени проводил с ней совсем мало, но на их отношениях это не сказывалось. Василиса любила старшего брата не меньше, чем Ромку, а слушалась его гораздо лучше. Потому что Ромка был всегда рядом, и она к нему привыкла. А Паша приезжал редко, и девчонка не хотела ссориться с ним, поэтому слушалась беспрекословно. С этим и подошли к олявянной свадьбе. За столом под навесом собрались друзья и знакомые. Медведевы прочно обосновались в Александровке и обрасли родственными и дружескими связями. Антонина стала крёстной матерью Василисы. Пётр лелеял надежду породниться с ними через свою дочку, но держал это в тайне, видя, что пока не Пашка, не Ромка таких действий не предпринимают. А жаль, хорошие, надёжные парни выросли, но тут как судьба повернёт. Насильно, как говорится, мил не будешь. Все эти внутренние рассуждения не мешали Петру дружить с медведями и надеяться на лучшее. А пока он сидел за праздничным столом и поздравлял молодых с юбилеем, передавая им не маленький такой оловянный колокол, который строго наказал повесить в гостиной на виду. А зачем, поинтересовался Алексей, дёргая за язычок и слушая глуховатый мягкий звук, чтобы сохранить добро и достаток в доме и отогнать злые чары. сделав страшное лицо, он на полном серьёзе заявил Пётр. Алексей вначале опешил, но посмотрев на друга, понял, что тот шутит, и рассмеялся. Ладно, повешу по центру и буду регулярно звонить. Варя не вступала в разговора. Она по-прежнему оставалась малообщительной, спокойной, рассудительной дамой, но теперь не одинокой. Отнюдь. Теперь у неё была семья и было для кого жить и кого любить. Алексей временами косился на жену и наблюдая за сменой настроения на её лице от грусти до радости, радовался, что когда-то судьба свела его с этой женщиной, которая в начале подружилась с его сыновьями и только потом, далеко не сразу, обратила внимание на него самого. А говорят, с прицепами трудно новую семью создать. У них свари это получилось само собой. Это, наверное, награда или божественный бонус за три его предыдущих неудавшихся брака. Хотя не совсем уж не удавшихся. Пашка и Ромка – отличные результаты этих попыток. Ну а то, что попытки были ошибочными, что ж, на ошибках учатся. Зато сейчас он был как никогда уверен в прочности и долговечности своего брака. Им с Варей было хорошо вместе, так же, как и десять лет назад. «Мамварь!» – вдруг услышал он осторожный шепот Ромки. «Ты случайно не…» «А как ты догадался?» – ойкнула любимая жена. «Мамварь!» Укоризненно протянул парень. Я же врач какой никакой, заметил, что тебя утром подташнивало. Тогда? Да, выдохнула Варя. И когда? Настойчиво допытывался будущий светила медицины. В марте, похоже. Буду следить, строго пригрозился Ромко. Что за секреты? Наклонился к ним Алексей. За аистом собрались, невинно ответила Варя. Тебе кого больше хочется? Девочку или мальчика? Правда? Ошалела воскликнула Алексей. Варишка, какая ты молодец, стиснул он жену в крепких объятиях. Ага, согласилась та, но для справедливости добавила. Вместе старались. Пашка, который тоже склонился к ним и слышал конец разговора, коротко скомандовал: "Ура! Ура!" Подхватили все медведивы и дружно рассмеялись. Народ за столом, не зная о чём речь, но видя радость хозяев, тоже поддержал и рассмеялся. Жизнь в Александровке продолжалась.